Глава третья. Яркая безрукавка. Куки зарыдала. Я ни в чем не виновата. Вообще. Случайно получилось. Я не знала ничего про сонных мух. Даже не слышала про них. Хотела сделать лучше. А получилось, как всегда. Пробурчала себе под нос. «Марсия, дорогая, никто на тебя не сердится!» — ласково произнесла мама Муля. «Возьми себя в лапы и все расскажи!» «Ненавижу мыть посуду!» — воскликнула Куки. «Я тебя понимаю!» — пробормотала Зефирка. «Всегда, когда захожу в кухню, там мафи с кастрюлями» сковородками возится, — удивилась Жози. Куки у мойки никогда не бывает. «Я за тарелки и чашки не берусь», — сообщила Пагль. «Уже, наверное, пять сервизов разбила. А с кухонной утварью ничего не делается, даже если ее в десятый раз на пол уронишь». У Куки лапки от мыла для посуды чешутся. Мне сестру жаль, поэтому выручаю ее. — Понятно, — кивнул Черчилль. — Мама велела мне форму из-под кекса очистить, тихо, — тихо-тихо продолжила Куки. — Маффи захотела помочь. Я ее на кухне оставила. Пошла в библиотеку, увидела книгу сказок, ту большую с картинками, которую нам брать нельзя почему-то. — Да, — пробурчал Черчилль, — верно, не следует прикасаться к данному тому. — Все случайно вышло, — продолжила маленькая Мопсишка. Я взяла с полки книгу сказок, села за стол, посмотрела на картинку и словно внутри ее оказалось. Жарко стало, сняла жилетку, повесила на спинку стула, слышу шаги в коридоре. Испугалась и спряталась в шкаф. Сижу тихо, дверку чуть приоткрыла, увидела Феню. Она тоже к столу подошла и вдруг испугалась. Книга сказочных путешествий. Кто ее открыл? Ой, ой, ну как я могла оставить издание без присмотра? Что со мной случилось? Забыла запечатать том паролем. Прямо холодно от волнения стало. О! жилетка куки накину ее себе на плечи сестра не обидится мопсишка замолчала и что дальше случилось ласково осведомилась мама муля феня села к столу зашептала мопсишка положила лапку на страницу и тут Вы мне никогда не поверите!» «Продолжай, дорогая», — попросил Черчилль. «Из тома вылетела здоровенная муха!» — затряслась Куки. Фенечка лапами замахала, а насекомое село ей на макушку. «Ой, я так испугалась, зажмурилась, а когда отожмурилась...» то Феня лежала головой на столе, спала. А Том, сказок, закрылся. Я его схватила, на место поставила, хотела убежать, услышала шаги, опять в шкаф залезла. Вот. Куки вытерла нос рукавом платья и замолчала. «Все намного хуже, чем мы думали», проговорила мама Муля. «Значит, он решил действовать через книгу?» «Феня готовит новый сборник из серии «Правдивые волшебные сказки». «А я посещаю Готлиба», — тихо сообщил Черчилль. «Так вот он где», — подпрыгнула муля, ни за что бы не догадалась и никому в голову не придет искать кота-ученого в запретных землях», — кивнул Черчилль. «Враг хитер, коварен. Сонная муха следила за Куки. Та постоянно просила мафии помыть за нее посуду. Насекомое не сразу кусает того, кто ленится. Некоторое время выжидает» и оно в основном ориентируется по одежде жителя прекрасной долины. А Куки любит свою яркую безрукавку, часто в ней ходит. Но сегодня жилеткой воспользовалась моя жена. — И за антидотом теперь придется идти Куки, — занервничала Муля. — Что произошло? — осведомилась Зефирка. «Да, у меня такой же вопрос возник», — закивала Капитолина. «Почему нельзя открывать книгу сказок?» — хором осведомились Маффи и Марси. Черчилль молчал, вместо него заговорила Муля. «Это непростой том с волшебными историями». «А какой?» — пролепетала Куки. — Дорогая, — ласково начал самый умный мопс, — почему у тебя возник интерес именно к данному изданию? — В собрании литературы для детей, которая находится в комнате, где вы делаете уроки, много сборников сказок. Почему бы тебе их не почитать? — Картинки! — всхлипнула Куки. В наших книгах таких нет, они просто нарисованы. А в той, что лежала на столе, они, ну, живые. Переворачиваешь страницу и прямо внутрь затягивает. Мне даже показалось, если постараюсь, то войду в сказку. И почти получилось». Вы мне, конечно, не поверите, но страница исчезла. Я увидела дорогу. Чей-то голос сказал, — Открыто! Иди! Жду! И тут дверь заскрипела. Феня зашла в библиотеку. Куки горестно вздохнула. Так я и не попала туда. Помнишь название сказки с иллюстрацией? на которой такое случилось?» — быстро спросила мама Муля. Мопсишка кивнула. «Золушка!» Муля стукнула лапой по подлокотнику кресла. «Черчилль, им надо все рассказать!» Зефирка и Мафи прижались друг к другу, никогда еще не видели маму в таком возбужденном состоянии. Делать нечего, кивнул самый умный Мопс. Придется посвятить вас в тайну, о которой знают всего несколько жителей прекрасной долины. Не уверен, что сейчас поступаю разумно, но выхода нет. Антидот есть лишь у Готлиба, и взять лекарство может только Куки. М да, ладно. Слушайте.